Придворные приятно улыбались, чтобы угодить прелестной леди Стюарт, внучке Генриха IV, дочери Карла I, сестре Карла II, которая сидела в этой лодке на почётном месте под балдахином. Мы уже знаем юную принцессу, мы видели её в Лувре с матерью, когда у них не было ни дров, ни хлеба, когда её кормили кадзютэр и парламент.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 сформировавшись, стала замечательной красавицей. Красота её расцвела ещё пышнее, когда Стюарты опять вступили на престол. Не счастье отняло у неё блеск гордости, но благоденствие вернуло снова. Она вся сияла в своей радости и приуспеянии, подобно тем аранжирейным цветам, что случайно оставлены на одну ночь перед осенним заморозком, повесели головки, но на завтра, согретые воздухом, в котором родились, раскрываются с ещё невиданной пышностью. Лорд Вильгельм Бекенгем, сын того самого лорда Бекенгема, который играет столь значительную роль в первых частях нашего повествования, красивый молодой человек, томный с женщинами, весёлый с мужчинами, и Вильмот Рочестер, весёлый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 соединившая в себе очарование французских и английских красавиц никогда ещё не любила и была очень жестока, когда принималась ккетичить. Улыбка это наивное свидетельство благосклонности у девушек не освещала её лица, и когда она поднимала глаза, то смотрела так пристойно на того или другого кавалера, что они при всей своей дерзости и привычке угождать дамам невольно смущались.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 просветлели. Но сразу же, видимо, решив, что сделала слишком много для простых смертных, царственная кокетка передёрнула плечिकांनी и повернулась спиной к своим красноречивым собеседникам, словно бы погружённая в мысли и мечтания, в которых им, конечно же, не могло быть никакого места. Бекенгем яростно закусил губу.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 Вдруг она увидела издали Дортаньяна и Пари. Кто там идёт? спросила она. Оба кавалера повернулись с быстротой молнии. Это Пари, отвечал Бекенгем. Всего только Пари. Извините, возразил Рочестер. Но мне кажется, с ним кто-то ещё. Да, это, во-первых, томно сказала принцесса, а во-вторых, Что значат эти слова всего только пори? Скажите мне, лорд. Они значат, отвечал обиженный Бекенгем, что верный пори, блуждающий пори, вечный пори не очень важная птица. Вы ошибаетесь, герцог. Пори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 и ничего не ответил. Правда, ваше высочество, сказал Рочестер, тоже кланяясь. Правда, что парди образец верного слуги, но он уже не молод. А мы смеёмся только когда видим весёлых людей. Разве старик может быть весёлым? Довольно, ми лорд, сказала Генриэта сухо. Этот разговор мне неприятен. Потом, словно говоря сама с собой, прибавила: "Странно и непонятно, до чего друзья моего брата мало уважают его слуг". "Ах, ваше высочество!" восклицал Бэкингем. "Вы пронзили мне сердце кинжалом, выкованным вашими руками". Что значит эта фраза, составленная по образцу французских мадригалов? Я не понимаю её. Мадригал небольшое стихотворение, чаще любовно-лирического содержания. Она значит ваше высочество, что вы сами, вы доброе, снисходительное, милостивое, вы иногда смеялись, извините, я хотел сказать, улыбались, слушая несвязную болтовню доброго пари, за которого теперь вступаетесь так горячо. О милорд,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 Вы видите, милорд, к доброму пари, который всё блуждает, как говорил лорд Бекенгем. Он ищет меня глазами, ослабевшими от слёз, пролитых над нашими несчастьями. Боже мой, сказал Рочестер, как ваше высочество сегодня печально, мы в самом деле кажемся вам смешными безумцами. Говорите за себя, милорд, заметил Бекенгем с досадой. Что касается меня,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 Герцог Бэкенгем, сказала Генриэта. Узнаете, зачем пришёл Пари? Ступайте. Молодой человек принял это приказание как милость, ободрился и побежал навстречу Пари, который вместе с Дортаньяном медленно двигался по направлению к принцессе. Пари шёл медленно, потому что был стар. Дортеньян шёл медленно и с достоинством, как должен был идти Дортеньян, владеющий третью миллиона, то есть без чванства, но и без застенчивости. Когда Беккингем, спешивший исполнить приказание принцессы, которая, пройдя несколько шагов, села на мраморную скамью, подошёл к Парри, тот узнал его и сказал: "Неугодно ли вам, ми лорд, исполнить желание его величества короля?" Какое? Господин Пари, холодно спросил молодой вельможа, немного смягчая тон в угоду принцессе. Его величество поручает вам представить этого господина её высочеству леди Генриетте. Кого же? Кто этот господин? спросил Бэкингам высокомерно. Дортаньяна, как известно, легко было взбесить. Тон герцога Бекингема не понравился ему. Он пристально взглянул на придворного, и две молнии сверкнули под его бровями, однако он овладел собой и сказал спокойно: "Я шевалье Дортаньян, ми лорд. Извините, содарь, но я узнал только ваше имя, не более". "Что это значит?" "Это значит, что я вас не знаю". Я хислевей вас, сударь, сказал Дортандьян. Я имел честь знать ваше семейство, и особенно покойного герцога Декенгема, вашего знаменитого отца. Моего отца? Да, я начинаю припоминать. Вас зовут Шевалье Дортандьян. Дортандьян поклонился. Может быть, вы один из тех французов, которые тайно сносились с моим отцом, дами лорд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 всё равно отвечал Бэкенгем. Теперь я понимаю, вы хотели оказать услугу отцу и потому ищете покровительство сына. Во-первых, ми лорд, я не ищу ничьего покровительства, отвечал Дортаньян флегматично. Его величество король Кару II, которому я имел счастье оказать некоторые услуги. Надо вам сказать, что услуги королям главное занятие всей моей жизни. Король Карл Второй, которому угодно быть ко мне милостивым, пожелал, чтобы я представился сестре его, принцессе Генреете, так как впоследствии я могу быть ей полезен. Король знал, что вы теперь при ее высочестве, и послал меня к вам вместе с Парри, вот и все. Я у вас ровно ничего не прошу, и если вам не угодно представить меня принцессе, то я к моему прискорбию обойдусь без вас».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 Карла II, как я не хвастал, говоря о с вами, Герцэг, бриллиантовыми подвесками. Ваше высочество, сказал Декенгам, шавалье, во второй раз напоминает мне о происшествии, которое столь меня интересует, что я попрошу у вас позволения похитить господина Дортанญяна на минуту и переговорить с ним наедине. Извольте, милорд, отвечала принцесса, но смотрите, не удерживайте его долго. И возвратите мне поскорее друга, столь преданного моему брату. И она подала руку рочестеру. Бэкенгем отошёл с Дортаньяном, а рыцарь начал герцэг. Расскажите мне всю историю с бриллиантами. Никто не знает её в Англии, даже сын того, кто был её героем. Милорд, один человек в мире имел право рассказать эту историю. Как вы выражаетесь? Кто был ваш отец?